«Металлика». Выпущен в США на лейбле «Электро» 12 августа 1991 года. Выпущен в Великобритании на лейбле Vertigo 12 августа 1991 года. Черный альбом «Металлика». Летний тур 1988 года «Монстры-рока», на котором «Металлика» была группой разогрева для «Скорпионс» и «Ван Halen, привел к реализации двух целей. Превратил «Металлика» в стадионную группу, Концерты часто проходили перед публикой свыше 50 тысяч человек и помог завоевать сотни и тысячи новых фанатов. Когда в сентябре начался тур Damaged Justice и продолжился до октября 1989 года, «Металлика» славилась исключительно тем, что является хэви-метал-группой, и успех рос с каждым концертом, который они давали по всему миру. Но что-то менялось. Несмотря на рвение и запал фанатов, Музыканты быстро заметили, что публики порядком поднадоели их чрезчур длинные инструментальные партии. «Я видел, как некоторые даже зевали и смотрели на часы», — сказал позже Кирк Хэммит. Когда 1989 год подходил к концу, «Металлика» решили, что смена направления неизбежна, если они хотят сохранить своих фанатов. Перевернуть страницу истории хэви-метала Первая половина 1990-го — возможно, дала Металлика уйти на заслуженный отдых. В предыдущие шесть лет группа, безусловно, не сидела без дела. Регулярные студийные сессии и бесконечные гастроли. Несмотря на затишье, они, тем не менее, подготовили для фанатов любопытный бокс-сет «The Good, The Bad and The Life», состоящий из синглов «Jump in the Fire», Creep in Death», «Harvest of Sorrow» и «One». Miniona The $5.98 EP Garage Days Re revisited и The Six and a Half Year Anniversary Live EP. Диск с тремя песнями, записанными на концертах в Сиэтле 29 и 30 августа 1989 года. Для музыкантов Metallica настало время поразмыслить. В начале лета 1990 Они начали работать над будущими песнями в подвальном помещении нового дома Ларса Удриха в Беркли. Одновременно с этим творческим этапом, которым по большей части руководили Ульрих с Хэтфилдом, группа стала сосредотачивать силы для записи пятого альбома. Всегда слушая новые вышедшие альбомы, Ульрих был поражен последней пластинкой «Мотли Крю» лос-анджелесских рокеров с андрогинной внешностью и скандальной репутацией вышедший 1 сентября 1989 года «Доктор Филгут был пятым альбомом Мотли Крю и обладал современным мощным звуком, где на передний план выдвинуты барабаны Томили. Такая музыка Ларсу нравилась, и особенно его заинтересовал продюсер альбома «Канадец Боб Рок», который прежде был известен своей работой с группой «The Cult». И хотя Флемин Красмусен был выбран продюсером следующего альбома «Металлика», Боба Рока просили сделать только сведения. Летом 1990 года Питер Менш, менеджер Металлика, связался с менеджером Рока Брюсом Алланом, чтобы обсудить предложение Ульриха и Хэтфилда. Рок отказался и вместо этого предложил выступить продюсером альбома веря, что сможет сделать ребятам такой звук, какой слышал на их выступление в Pacific Coliseum в Ванкувере 31 мая 1989 года, когда в первом отделении выступали The Cult. «А перед этим я купил альбом «Джастис», потому что все скейтеры в районе гоняли в футболках Металлика», объяснил Рок. «Я сходил посмотреть на The Cult, но решил остаться и увидел Металлика живьем и сразу же заметил», «Насколько мощно и жирно они звучат живьем, чего не скажешь про пластинку «Джастис». Нет, она была мощная, но в плане звука, после того, что я услышал на концерте, это было небом и землей, а я как раз люблю делать в студии такой же звук, как на живом концерте». После поездки в Ванкувер на встречу с канадцем тем летом, а также дав ему послушать демо «Sad But True» и «Enter Sandman», Ульрих с Хэтфилдом приняли предложение «Рока», но не стали отказываться от услуг Расмуссена. «Они наняли меня на всякий случай, ведь все помнят, что случилось с «And Justice for All». Они начали работать над ним с кем-то другим, а потом им пришлось позвать меня», — рассказал Расмуссен. «Поэтому они хотели убедиться в том, что если с Бобом Роком не прокатит, я смог бы вылететь к ним уже на следующий день. Но я целый месяц отдыхал за счет «Металлика». «Боб Рок против «Доктора нет». Первым решением Боба Рока было приступить к подготовительной стадии работы над треками, которые «Металлика» начали компоновать летом. В начале октября 1990 года группа оставила свои транспортные чемоданы в студии «Бэйвью» в Ричмонде, штат Калифорния. Рок был непреклонен, требуя от группы даже перед записью альбома исполнять песни вместе. Идея состояла в том, чтобы группа работала над единым цельным звуком перед тем, как начать саму запись. Как только они достигли того, чего от них требовал продюсер, в студии Лос-Анджелеса One-on-One начались сессии под руководством продюсера Боба Рока и его верного звукоинженера Рэнди Стауба, сидящего за микшерным пультом. В период с 29 апреля по 4 мая 1991 года пройдет несколько дополнительных студийных сессий, но уже в студии Little Mountain Sound в Ванкувере. Изначально отношения между музыкантами и продюсером не складывались. Боб Рок был придирчив и убежден, в каком направлении нужно двигаться музыкантам Металлика, если они хотели достичь желаемого результата и записать достойную пластинку. «Мы никогда не работали с продюсером вроде Боба Рока и с большим подозрением относились к тем, кто говорил нам, что мы должны делать. Нам было некомфортно», — вспоминал позже Ларс Ульрих потому что в некотором роде Боб олицетворял все, чего мы пытались избегать на протяжении десяти лет, а именно, чтобы нас кто-то заставлял поменяться». Джеймс Хэтфилд отказывался от всех предложений Рока, и канадец даже прозвал неуступчивого фронтмена «доктором нет». «Стоило мне предложить что-нибудь хоть немного необычное, он говорил «нет», прежде чем я успевал закончить первое предложение». В 1991 году рок-музыка переживала второе рождение. Спустя три месяца сложной задачи, но плодотворного сотрудничества, музыканты Металлика, похоже, наконец нашли верный способ работы с продюсером, осознав, что стоит к нему прислушаться. «Раньше мы даже слышать такое не хотели», — говорил Джеймс. «Теперь же мы сначала слушаем, а потом шлем нахер». В конце концов две стороны преследовали одну цель — Достичь мощного звучания. Но на этот раз упор делался на реальные песни, более аутентичные и которые понравились бы более широкой публике. Другими словами, «Металлика» хотела завоевать планету своими неотразимыми песнями. В 1991 году, пока ребята все еще были заняты записью альбома, на рок-сцене кипела жизнь. Никогда больше музыкальная индустрия не выпускала так много классических альбомов, за такой короткий промежуток времени, и музыканты Металлика ощущали рок-н-ролльную эйфорию, которая вскоре уничтожит рок-стандарты. В том году выйдут одни из самых успешных и монументальных рок-альбомов, включая Blood Sugar Sex Magic, Red Hot Chili Peppers, Nevermind Nirvana, Ten Pearl Jam, Screamadelica Primal Scream, Achtung Baby U2, Out of Time Rem, и, конечно же, эпохальные хард рок альбомы Guns N' Roses Use Your Illusion 1 и Use Your Illusion 2. Этот список поражает изобилием хитов. Учитывая контекст, для Металлика было невозможно не сосредоточиться на текстах в ущерб привущим гитарам. Тем не менее, гитары на новом альбоме более чем заметны, и их задача заключалась в том, чтобы аккомпанировать баритону Хэтфилда. Джеймс даже брал уроки пения, чтобы придать своим новым композициям «The Unforgiven» и «Nothing Else Matters» чувство необходимой меланхолии. Мудрое решение смелого фронтмена, который, может быть, рисковал потерять несколько фанатов, но записал пару синглов, которые помогли его группе попасть на вершину мировых хит-парадов. Крайне рискованная презентация нового альбома. Студийные сессии продолжились до июня 1991 года, и обошлись лейблу «Электро» свыше миллиона долларов. Уставшие от процесса Боб Рок и Рэнди Стауп поклялись, что больше никогда не будут работать с «Металлика». Однако, когда пластинка стала хитом, они передумали. 3 августа 1991 года лейбл «Электро» организовал прослушивание на Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк. 10 тысяч билетов были отданы фанатам, включая будущего бога Гранджа Курта Кобейна, чтобы они смогли послушать новый альбом любимой группы до официального релиза. Несмотря на опасения музыкантов по поводу 12 глубоких и очень личных песен, попавших на альбом, пластинка удостоилась потрясающего приема. В день релиза 12 августа 1991 года альбом «Металлика» во всем мире известный как «Черный альбом» из-за черной обложки с едва видимым рисунком змеи также черного цвета, оказался на вершине хит-парадов США, Великобритании и Австралии, а также многих других стран по всему миру. И хотя фанаты снова раскритиковали группу за то, что она больше не играет трэш-метал, как на первых альбомах, музыканты завоевали сердца миллионов новых поклонников, которые превратят «Металлика» в величайшую металлическую, а может быть и рок-группу мира. Период с Guns N' Roses. В поддержку альбома Металлика откатала не меньше 16 месяцев, чтобы сделать пятому альбому достойную рекламу и продвижение. С июля 1992 года Металлика взяла перерыв в туре Wherever We May Roam, чтобы присоединиться к совместному турне с Guns N' Roses, подарив невероятные ощущения фанатам обеих групп. Но 8 августа 1992 года на концерте в Монреале произошел несчастный случай. Джеймс Хэтфилд подорвался на пиротехнической мине, получив серьезные ожоги. И совместный тур приостановили до 25 августа, когда «Металлика» снова вышла на сцену, на этот раз заменяющим гитаристом Джоном Маршаллом, который уже выручал Хэтфилда летом 1986 года. Фактически наступила полоса неудач, позже объяснил Хэтфилд. «Эксел потерял голос, поэтому смог немного отдохнуть. Я летал в Мексику, увлекся там текилой, ввязался в драку в каком-то баре, и мне разбили голову бутылкой. И когда голос у Эксела стал лучше, мы возобновили турне, и первым концертом был Монреаль, а потом произошло это дерьмо на сцене. Концерт закончился беспорядками после того, как Эксел Роуз отказался доигрывать выступление тогда как «Металлика» вынуждена была прервать свой сет по очевидным причинам, а Джеймса срочно отвезли в больницу. Вышедший в октябре 1992 года и состоящий из двух частей документальный фильм «Полтора года из жизни Металлика», режиссером которого выступил Адам Дубин, провел зрителей за кулисы, показав кропотливую работу над легендарным «Черным альбомом». «Сначала вы оказываетесь в студии, а затем на гастролях». Ставший теперь уже культовым и проданный тиражом 3 миллиона копий, пятый альбом «Металлика» станет одним из самых продаваемых в мире. Были выпущены синглы «Nothing Else Matters», «The Unforgiven» и особенно «Enter Sandman», и альбом присоединился к очень эксклюзивному клубу классики наряду с «The Wall», «Pink Floyd», «Abby Road», «The Beatles» и «Nevermind», «Nirvana». Помимо космических продаж, «Черный альбом на десятилетия вперед» предоставил «Металлика» долгожданное место в мире элиты рок-музыки. Stone Cold Crazy, Фредди Меркури, Брайан Мэй, Джон Дикон, Роджер Тейлор. Происхождение В январе 1990 года «Электро Records анонсировал новость о том, что началась работа над большим сборником в честь 40-летия лейбла с участием известных артистов. «Лейбл» был создан Джеком Хольцманом в 1950 году и в течение десятилетий выпустил лучшие альбомы в мире попа и рока. И хотя ничего революционного в этом сборнике не было, сама идея считалась оригинальной, потому что «Лейбл» хотел, чтобы молодые коллективы исполнили легендарные треки в своем каталоге. Группа «The Cure» исполнила песню «The Doors» «Hello, I Love You», Трейси Чепман исполнила классику «Animals» «House of the Rising Sun», а первое и лучшее место досталось «Металлика», которые не подкачали и исполнили потрясающий кавер на песню Queen «Stone Cold Crazy» с их третьего альбома «Sheer Heart Attack» 1974 года. Сыграв трек точно так же, как Queen, «Металлика» выразила признательность группе, чьим фронтменом был Фредди Меркури, умерший в ноябре 1991 года, через год после релиза альбома. Со своей версией Stone Cold Crazy Металлика взяли свою вторую награду Грэмми за лучшее исполнение в 1991 году. 29 апреля 1992 года они выступили на стадионе Уэмбли в Лондоне на концерте, посвященном памяти Фредди Меркури, где сыграли несколько песен. А чуть позже Джеймс Хэтфилд вышел на сцену с Куин и исполнил Stone Cold Crazy, которая войдет в историю. Технические особенности Тоби Райт, помощник звукоинженера на альбоме «And Justice for All», был привлечен группой для записи «Stone Cold Crazy» в январе 1990 года. Сессия прошла в студии «Фэнтези» в Беркли, штат Калифорния. Именно в этой студии, открывшейся в 1971 году лейблом «Фэнтези», были записаны многие культовые популярные альбомы, включая «The Final Countdown» группы «Europe», 1986 года, Дуки, Гриндей, 1994 и альбом Карлоса Сантаны Супернатурал, 1999. В 2018 году, столкнувшись с кризисом в индустрии звукозаписи, владелец студии фэнтези Рич Робин принял непростое решение закрыться. Эта индустрия мертва, объяснил он. Все студии закрываются. Все это время она финансируется, причем очень хорошо, есть даже инвестирование в оборудование. Большинство людей, включая многих топовых артистов, предпочитают использовать менее дорогие технологии, позволяющие записывать музыку у себя в гостиной. Боб Рок, канадец у руля. С такой фамилией судьба молодого Роберта Дженса Рока могла быть только музыкальной. Родившийся 19 апреля 1954 года в Виннипеге, Канада, человек, который станет известен как Боб Рок, был подростком, когда впервые начал играть на гитаре в группах. В 1981 году, в возрасте всего 27 лет, он достиг растущего успеха со своей группой Payolas. Сингл "Eyes of a Stranger", вышедший в 1982 году с альбома No Stranger to Danger продюсером которого выступил бывший гитарист Дэвида Боуи Мик Ронсон, подарил группе награду «Юнона» за сингл года и удостоился признания в музыкальной индустрии Канады. Помимо того, что он является замечательным гитаристом, рок был талантливым звукоинженером и иногда выступал продюсером альбомов Паиолос, прежде чем перейти к работе со многими другими артистами. Несмотря на то, что в 1980-х появилось немало крутых продюсеров, хитмейкеров и студийных волшебников, Боб Рок нашел себе место в этой профессии, которая подходила ему как нельзя лучше. Его работа над альбомами «Motley Крю, «Доктор Филгут и «The Cult Sonic Temple» помогла ему добиться признания за пределами Канады, и Боба заметили Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд, генераторы идеи «Металлика». С 1991 по 2003 год Рок выступил продюсером шести альбомов «Квартеты» из Сан-Франциско. «Металлика» 1991, «Лот» 1996, Релот, 1997, «Гараж Инкорпорейтед» 1998, концертного альбома S&M 1999 и «Сент Энгер» 2003 года. Несмотря на то, что фанаты винят рока в резкой смене музыки Металлика в 1991 году, когда группа отреклась от трэш метала чтобы в середине 1990-х поэкспериментировать с хард-роком, роком и даже гранжем, именно боб-рок принес группе Хэтфилда и Ульриха славу, влюбив в музыкантов более мейнстримовую публику. Пророк в собственной стране. В 2007 году боб-рок был введен в канадский музыкальный зал славы, престижную организацию, которая чествует успешных канадских певцов, музыкантов и продюсеров. На церемонии рок, всемирно признанный за свой талант, произнес скромную и восторженную речь в адрес своих коллег. «Для меня большая честь присоединиться к продюсерам вроде Боба Эрзина, Брюса Фейерберна, Даниэля Лануа, Джека Ричардсона и Дэвида Фостера в канадском музыкальном зале «Славы». Все они настоящие гиганты индустрии, И признание означает мое сотрудничество с поистине замечательными артистами. Я благодарю их за уверенность и вдохновение. Сингл Enter Sandman. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Пока летом 1990 года группа работала над черновиками своих новых песен, Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд чувствовали, что этот трек с мощным барабанным рисунком и гипнотической барабанной дробью, записанной в подвальном помещении дома Ларса в Беркли, имел все задатки для хитового сингла. Известный риф был написан Кирком Хэмитом еще раньше, после того, как он много времени провел за прослушиванием альбома «Soundgarden» "Louder than Love» группы из Сиэтла, которая являлась представителем возникшей гранжевой сцены. На часах было три утра, И Хэммет играл на гитаре в номере, как вдруг пришло вдохновение. «Никто тогда не называл это гранжем», — сказал Хэммет, «Но мне все это нравилось, и на меня эта музыка в какой-то степени оказывала влияние. И я сел и сказал себе, как обычно это делаю, «Хочу написать следующий «Smoke on the Water». И я просто стал валять дурака и бренчать. У меня был ритм, а потом я подумал о саунд-гаден и их пониженном гитарном строе». Я не привык так делать, но если понизить четвертую струну на октаву, звук становится очень тяжелым. Я не опускался на тон ниже, а играл в стандартном строе, однако импровизировал, используя низкие и высокие октавы. Внезапно переход от ля мажор к ля-мажор вдохновил меня, и родился этот риф. Когда группа записывала демо, у песни еще не было ни названия, ни текста, но были запоминающийся гитарный риф и неоспоримая энергия. Именно в этот момент, в октябре, Металлика вместе с Бобом Роком приступила к подготовительному этапу, и Джеймс показал написанный текст. Правда, реакция группы оказалась крайне негативной. Стоит сказать, что тема, которую выбрал Хэтфилд, не способствовала грамотному маркетингу. Столкнувшись с негативной реакцией, Хэтфилд заупрямился. «Да пошли вы! Я здесь автор!» — негодовал он. «Я сел с Джеймсом, и мы проговорили слова» объяснял Боб Рок. «Я сказал ему, то, что у тебя есть, это здорово, но, может быть, лучше. Обязательно, чтобы был настолько буквальный смысл. Не то, что я думал о сингле, просто хотел, чтобы у Джеймса получилась классная песня. Ему потребовалось время, чтобы научиться выражать свои мысли и переживания, но более поэтическим языком. Он переписал некоторые слова, и первый сингл был готов». Сингл Enter Sandman вышел перед альбомом и свыше 600 тысяч копий смели с полок в Соединенных Штатах меньше, чем за неделю. Он станет одним из самых известных треков «Металлика». «Мы отыграли наши первые концерты в поддержку черного альбома в Петалуме, штат Калифорния, 1 и 2 августа 1991 года», — вспоминал Кирк Хэммит. «Это были пробные выступления, первые пять или шесть нот, и зал тут же проснулся, отрывался в унисон с нами, а когда мы дошли до припева», Слышно было, как поет весь зал. Невероятные ощущения. Держи наушники наготове. Гитарный рисунок, который появляется в песне «Enter Sandman» на отметке 3 минуты 19 секунд, был заимствован у Роджера Фишера, гитариста Харт, записавшего его для сингла «Magic Man» в 1975 году. «Я не сдирал его с версии Харт», — объяснил Хэммит. «Я взял его с альбома I.T. Power, где он использовал его как сэмпл» в песне Personal Я много слушал альбом Power, пока мы записывали альбом «Металлика», поэтому постоянно слышал этот запил. Технические особенности Чтобы придать своим гитарным партиям новое, более резкое звучание, чем на предыдущих альбомах, Кирк Хэммет прошелся по своей коллекции пластинок, пытаясь найти для себя новые ориентиры и показать Бобу Року. Восьмой студийный альбом блюзового гитариста Гэри Мура «Still Got The Blues» Вышедший 26 марта 1990 года прямо перед тем, как Хэммит записал соло для альбома «Металлика», оказал для гитариста большое влияние, особенно песня «Oh, Pretty Woman». Также Кирк включил Бобу Року альбом «UFO Obsession» и несколько треков Карлоса Сантаны. А задача Рока заключалась в том, чтобы сделать Хэмету звук, к которому тот стремился. Когда настало время записывать соло для песни «Enter Sandman», Кирк Хэмметт многое позаимствовал у любимых музыкантов, стремясь вдохнуть жизнь в свою мелодию. Я продолжал думать о Майкле Шенкере, но потом стал задаваться вопросом, а как бы здесь сыграл Брайан Робертсон и Thin Lizzy? И я начал играть в стиле Брайана Робертсона, и довольно быстро у меня родилось соло. Еще один яркий момент песни — это, конечно же, медленный кусок, где Джеймс Хэтфилд который здесь играет роль легендарного песочного человека и Мик рок сын продюсера, произносит традиционную вечернюю молитву 18 века «Я ложусь спать», которая идеально подходит теме песни, где ребенок пытается уснуть, несмотря на боязнь темноты и притаившиеся кошмары. В том же году Мегадет использует первые четыре строчки молитвы, также прочитанные ребенком, в песне «Go to hell» которая появилась на саундтреке к фильму Питера Хьюита «Ужасное путешествие Билла и Теда» в 1991 году. Чистое совпадение или предупредительный выстрел от недовольного бывшего коллеги Дэйва Мастейна? Сингл «Sad but true» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Вдобавок к черно-белой обложке альбома «Металлика», которую можно интерпретировать как дань уважения альбому AC/DC «Back in Black», вышедшему в 1980 году, Ларс Ульрих с радостью признал, что во время записи альбома «Металлика» на него оказали влияние австралийцы. «В 1990 году я в течение полугода слушал только ACDC», — признался барабанщик. «И захотелось полностью изменить подход к написанию песен. Мы хотели более короткие песни, но с жирным звуком. И мысль о том, что наши песни можно легко понять и спеть, также мотивировала». Трек «Set But True» с его среднетемповым барабанным рисунком и острым, как лезвие бритва, гитарным рифом обладал всеми необходимыми атрибутами самых эффектных песен AC/DC. Сразу же на ум приходит «Let Me Put My Love Into You», «Back in Black», «Hell's Bells» и «Highway to Hell». Бобу Року песня «Set But True» напомнила известную британскую хэви-метал группу. Парни включили мне демо, и я назвал его «Кашмир 90-х» поделился продюсер, имея в виду убойный шедевр Led Zeppelin 1975 года. Риф был поразительным. Насколько мне известно, у «Металлика» еще никогда не было ничего настолько тяжелого, хлесткого и мощного. Имея столь сокрушительный ритм, песня обладала невероятным потенциалом. Технические особенности Именно во время подготовительной стадии «Set But True» претерпела изменения, после которых песня стала одной из самых важных в дискографии группы. И хотя демо, записанные Ульрихом и Хэтфилдом 12 июля и 13 августа 1990 года, теперь доступные в бокс-сете «Metallica» Remastered Deluxe Box Set, вышедшем 10 сентября 2021 года, демонстрируют его потенциал, Трек стал гораздо более мощным именно благодаря умению и эрудиции Боба Рока. У меня есть привычка всегда отмечать темп и тональность песен, когда я работаю с артистами. И спустя шесть песен я понял, что каждая песня у Металлика записана в стандартном строе. Поэтому спросил, «А вы, ребята, когда-нибудь в другой тональности играете? Почему всегда стандартный строй?» Джеймс посмотрел на меня и сказал, «Это самая низкая нота». На что я ответил, «Блэк Сэббот», «Ван Халлен», «Мотли Крю» играют на тон ниже. Вот почему «Доктор Филгуд» настолько глубокий и мощный альбом. И они опустили строй. Мы отрепетировали сет Бат и они, честно говоря, обалдели. В тот момент они подумали про себя, «Ладно, иногда этот парень дело говорит». Для одержимых «Металликой». Американецкий дрог, приверженец хип-хопа и «Изокоренелый патриот», использовал инструментальный трек «Sad But True» для своего сингла «American Bad S", вышедшего в 2000 году на альбоме «The History of Rock». Холиа The thou» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. И несмотря на то, что он не очень вежливо высказывается о руководителях лейбла в этой песне с замысловатым текстом, и снова из твоего рта льется дерьмо, ты не изменился, вместо мозгов по-прежнему желатин — Джеймс Хэтфилд также вызвал некоторые подозрения, когда показал свой текст Бобу Року, поскольку продюсер был убежден, что тирада направлена в его адрес. И хотя вокалист тут же стал это отрицать, на ранних стадиях записи отношения между продюсером и группой и правда были не самыми лучшими. «В каждом проекте всегда есть период привыкания, и э, с ними он здорово затянулся», — объяснил Рок. Они привыкли работать по-своему и не доверяли людям со стороны. Не только мне, они с подозрением относились ко всем. Могу сказать, что еще никогда не работал с такими упрямыми музыкантами. Однако рок понимал, где надо уступить, и позже утверждал, что "Holy Than Thou» — одна из его любимых песен на альбоме. Он даже предложил выбрать ее первым синглом вместо «Enter Sandman». Каждый раз, когда мы видимся, они мне все время говорят одно и то же. «Holier than thou, да? Никогда мне этого не забудут». Технические особенности. И несмотря на то, что на альбоме «And Justice for All» Джейсона практически не слышно, на пластинке «Металлика» он занимает куда больше места и даже позволил себе проигрыш под аккомпанемент барабанов Ларса Ульриха, отсылая слушателя к песне Джейнс Addiction» «Being caught stealing» с альбома «Ritual the Low Habitual» 1990 года. Позже Ньюстед выразил свое уважение и любовь продюсеру, благодаря которому на альбоме слышно бас. Вместо того, чтобы использовать в сведении фейдер, Боб Рок попросил Ньюстеда перестать дублировать гитарные партии Хэтфилда и сосредоточиться на барабанном ритме. Чтобы усилить басовый звук, Рок предложил использовать усилитель Ampic SVT VR, в который он подключал различные бас-гитары Ньюстеда, включая Fender Precision, Spectator Euro 4LX и Music Man Stingray. Когда я включил альбом другу, он спросил, а что это за странный низкий звук? Я ему ответил, а это для нас что-то новое, называется бас-гитара, пошутил Хэтфилд. Сингл «The Unforgiven». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт. Происхождение. Несмотря на крепкое телосложение, Джеймса Хэтфилда уважают не только за композиторский талант и виртуозную игру на гитаре, но и за сложный характер ранимого и измученного человека, скрывающегося за суровым и мужественным образом вокалиста. Когда в октябре 1990 года начались сессии нового альбома «Металлика», Ульрих и Хэтфилд, были уверены, что хотят сочинить более короткие и мощные треки, как в поп- и рок-песнях с цепляющими припевами, захвативших радиоэфиры. Однако полностью отказываться от своей идентичности музыканты не собирались. Песня «The Unforgiven», в которой Джеймс открывается как никогда прежде, позволила спеть о его детстве и становлении мужчины. Это песня о парне, которая никогда не извлекает пользу из определенных ситуаций и никогда не используют шансы», — признался Хэтфилд. «А потом, став старше, жалеет о том, что ничего не изменил в своей жизни. Поэтому весь мир он называет непрощенным». «Песня о The Unforgiven об отстранении и сожалении в жизни», — добавил Джеймс в 1998 году. «Я проживал свою жизнь для других, пытаясь всех удовлетворить, кроме себя, и в конце концов стал винить всех вместо себя, хотя ты сам несешь ответственность за свою жизнь». Чтобы донести до слушателя эту мысль, Хэтфилд сочинил один из лучших и величайших треков «Металлика», опираясь на собственную культуру, в частности, на западную. Вестерн 1960 года «Непрощенный» режиссера Джона Хьюстона послужил вдохновением для классической гитарной линии в песне, придав ей нужную атмосферу. Технические особенности. Это культовый эпизод. В документальном фильме «Полтора года из жизни Металлика. Часть первая», режиссером которого выступил Адам Дубин, Боб Рок говорит Кирку Хэммету, чтобы тот собрался при записи соло «Дан Unforgiven. И продюсер критикует гитариста за то, что тот недостаточно много работал над своей партией перед студийными сессиями. «Он должен есть, спать и дышать этим соло, пока не сыграет его. Мне кажется, песня этого вполне заслуживает», говорит Рок пораженному Ульриху, который смотрит на него. «У меня были какие-то наработки, но Боб считал, что они не подходят», — позже оправдывался Хэммет. «Он спросил, мог бы я попробовать что-нибудь более грязное и убедительное в стиле Джеффа Бека. «Сначала я обиделся, но потом понял, что Боб прав. Я стал играть арпеджио пальцами и, последовав совет урока, сыграл так все соло целиком». «Это была хорошая идея», — признался Хэммет. «Я сыграл и звучало очень мощно». Я впервые сыграл на альбоме гитарное соло «Пальцем». А тем временем Джеймс Хэтфилд записал свои вокальные линии новым способом, также последовав нестандартным советам Боба Рока. Джеймс Хэтфилд записывал строчку, дублировал ее, а потом переходил к следующей. Но на черном альбоме мы записали его в условиях, когда он мог спокойно делать все, что хочет. Ему больше не пришлось ничего дублировать. Он мог нормально спеть, и я сказал ему, что сделаю ему такой же мощный звук, как после дублирования. Джеймс также пел не в наушниках, что помогло ему раскрепоститься. Некоторые опасались, что придется все переписывать, но исполнение Джеймса было настолько мощным, что заглушало звук колонок. «Держи наушники наготове. «Случайность или намеренный кивок?» Кирк Хэммет добавляет известную серию из трех нот, сыгранную как триоль в своем соло на отметке 4 минуты 7 секунд песни песне «The Unforgiven, отдавая дань одному из величайших моментов в истории рока. Соло из песни «Hotel Калифорния», выпущенной группой «The Eagles» в 1976 году. Сингл «Wherever I May roam» Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих. Происхождение Несмотря на то, что с наступлением 1990-х появление на радио не являлось абсолютным приоритетом «Металлика», победа на первом Грэмми с синглом "Stone Cold Crazy" в феврале 1990 -го года представила группу публики в более респектабельном свете, далеком от того образа, с которым обычно ассоциировали хэви-метал-группы. Вплоть до того момента по радио не крутили музыку «Металлика», боясь потерять слушателей. Не поддавшись этой участи, Летом 1990 года Хэтфилд и Удрих решили пересмотреть свой метод сочинения песен. У Металлика всегда были проблемы с радио. Какой бы популярной ни была их песня, она была слишком длинной для эфира, а группа не позволила бы урезать свои песни. Решив сократить расходы, участники Металлика стали писать более короткие треки, вроде «Wherever I May Roam», вышедшего синглом в октябре 1992 года. Технические особенности. В конце апреля 1991 года Боб Рок, уставший от постоянных студийных сессий черного альбома, на несколько дней увез Хэтфилда в Ванкувер для дублирования вокала. Ларс Ульрих прилетит к ним через пару дней. Именно в студии Little Mountain Sound команда запишет различного рода дополнительные дорожки с целью усилить альбом новыми звуками. Помимо многих перкуссионных инструментов, которые Удрих запишет на пленку, Хэтфилд записал различные гитарные партии, включая одну из самых запоминающихся на пластинке, а именно вступление к «Wherever I May Rome» на ситаре «Коуроу» электрогитаре «Дэн Электро», воспроизводящей звук индийского ситара. Тем временем Кирк Хеммет сыграл выдающееся соло, вдохновленное Джимми Хендриксом, осмелившись зайти на территорию фригийского лада который идеально соответствовал восточной атмосфере вступления. Держи наушники наготове. Несмотря на то, что в предыдущем альбоме Джейсона Ньюстада было не слышно, в песне «Wherever I May Rome» ему предоставили заметное место, где на отметке 38 секунд он украсил трек басовой нотой, сыгранной на 12-струнном басе Хейм «Мы попробовали восемь», — объяснил Ньюстад, — «но не сработало» так что решили замахнуться на 12-струнный. «Don't Tread on Me» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Происхождение И хотя в 1988 году «Металлика» покорила сердца антивоенных активистов песней «Уан», все было совершенно по-другому, когда вышел их пятый альбом, и связано это отчасти с нелепой песней «Don't Tread on Me». Несмотря на свой патриотический образ, и заявления в поддержку огнестрельного оружия, Джеймса Хэтфилда никогда не обвиняли в консерватизме или национализме, за исключением, может быть, выхода «Черного альбома», где несколько моментов напоминают о мрачных периодах в истории Америки. Девиз «Не наступай на меня» принадлежал ополченцам округа Калпапер, ополчению, сформированному в городе Калпапер, штат Вирджиния, для защиты своей земли во время войны за независимость Америки которая началась в 1775 году. Флаг ополченцев висел в студии во время записи альбома, и вместе с девизом группа также позаимствовала логотип — гремучую змею, которая присутствует на черной обложке альбома. В то время, когда администрация Буша не пользовалась популярностью в определенных кругах после начала войны в Бенгальском заливе в августе 1990 года, выход «Don't read on me» песни, взывавшие к американской военной власти как символу свободы, вызвал критику в отношении группы. «Мы никогда не называли себя антивоенной группой», объяснил Джеймс Хэтфилд. «Ни за, ни против не выступали. В период альбома «And Justice for All» нас стали называть политической группой, и нас это пугало, потому что мы не собираемся вечно писать на эти темы, нам есть чем заняться». Технические особенности Кирк Хэммит использовал для записи черного альбома много разных гитар: Фендер Страдакастер 1963 года, подключенный к винтажному Дилей Маэстро ЭкоПлекс в песне Данфоргин Гибсон и С-295 1953 года, и ESP Лес Пол Джуниор появляются в разных местах альбома. Также Виртуоз Хэммет достал из кофра другие гитары, такие как ESP MM290 по прозвищу Горячая штучка из-за Стикера, свой верный ESP MM270 зорлок Jackson Randy Roads Flying V, ESP KH3 Custom Eclipse Паук и совершенно новую Том Андерсон Pro AM. Однако в песне Don't Tread on Me было несколько выкрутасов где гитарист предпочитал сыграть на своем проверенном Gibson Les Paul Custom 1989 года со звукоснимателями и EMG. Держи наушники на готове. Доведя патриотизм до крайности, во вступлении к песне «Don't Tread on Me» Джеймс Хэтфилд использует мелодию из трека «Америка», написанного Леонардом Бернстайном и Стивеном Сондхаймом для мюзикла 1957 года «Вестсайдская история». «Through the Never» – Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Несмотря на энергию, которая в ней скрывается, «Through the Never» не назвать видным треком на черном альбоме. Хэтфилд сам назовет песню «чудаковатой», а Боб Прок объяснил сомнения по поводу композиции, когда услышал ее в первый раз. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что хорошего есть в песне «Through the Never». Но как только понял, я осознал, что песня весьма классная. А понравилось мне, что в ней присутствует атмосфера неистового панк-рока. Новая тень, новый цвет — это было интересно. Раньше я думал, что из влияния у них только металл, но поговорив с ребятами и поняв, что им еще и другая музыка интересна, я многое для себя открыл. Как только я понял, на чем они выросли, песня стала сразу мне понятна. Песня дала название концертному фильму «Металлика сквозь невозможное», который группа сняла для фанатов в 2013 году. «Для меня», — объяснил Хэтфилд в 2013 году, «песня «Through the Нева была об исследовании человеческого разума и о том, насколько мы ограничены. В некоторой степени этот фильм, может быть, прорывается через границы». Технические особенности Когда Джеймс Хэтфилд записывал свои гитарные партии, Боб Рок попытался показать ему новые звуковые тесситуры, предложив подключить гитару в винтажные усилители, к чему Джеймс совершенно не привык. И они поэкспериментировали с различными моделями Supro и Fender, а также Matchless, Wizard и Bradshaw. Но столкнувшись с железным упрямством Хэтфилда, Рок вынужден был уступить, и Джеймс записывался со своим традиционным усилителем Mesa Boogie Simul Class Mark II. «Мы все попробовали», — объяснил Джеймс Хэтфилд, «и все равно остались при своем старом барахле. Хотя, должен признать, было любопытно попробовать усилители 60-х и 70-х годов. Все они звучали уникальным образом. Многие метал-гитаристы забыли, что это может быть полезным. Мы использовали для тесситура несколько винтажных усилителей, но я не собирался играть партии ритма на сраном Фендер или Супро, понимаешь? Мы ведь не записывали Led Zeppelin One. Добавил он, подразумевая монументальный хэви-метал-альбом группы Роберта Планта и Джимми Пейджа, вышедший в 1969 году. Сингл «Nothing Else Matters» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение В апреле 1989 года тур металлика «Damaged Justice» добрался до Канады. Начался он в сентябре 1988 года и оказался выматывающим для музыкантов соскучившихся по дому. Джеймс Хэтфилд в особенности скучал по своей девушке Кристен Мартинес, которая осталась в Штатах. Находясь в номере отеля, фронтмен сыграл на своей акустической гитаре и сочинил балладу, которую позже запишет на своем многоканальном магнитофоне. В июне 1990 года, пока группа наслаждалась перерывом в несколько недель перед следующим концертом, Ларс Ульрих улетел в Данию, взяв с собой демо, записанные Хэтфилдом за предыдущий год. Он планировал сочинять новые песни, и в тот момент его внимание привлекла баллада под названием «Nothing Else Matters». Когда в конце июня 1990 года они с Хэтфилдом снова встретились, Ульрих решительно был настроен включить трек в следующий альбом «Металлика». «Мне казалось, эта песня меньше всего подходит для «Металлика», — объяснил Хэтфилд и вряд ли будет нами исполнена, вряд ли ее кто-нибудь захочет услышать. Я написал ее для себя в номере на гастролях, когда скучал по дому у своей девушке. Песня потрясающая и невероятно искренняя. Возможность обнажить душу, показать себя настоящего и рискнуть посмотреть, растопчут твое сердце или подарят частичку своего, и ты никогда не узнаешь, тронет ли она фанатов, пока не попробуешь». По настоянию Ульриха дуэт записал демо-песни 13 августа 1990 года, во время творческого процесса. В итоге песня оказалась в списке композиций, готовящихся для предстоящего альбома. Прослушивание на Мэдисон-Сквер-Гарден Ларс Ульрих всегда внимательно следил за тем, как развивается музыкальный бизнес, и почувствовал, что настало время записать подобную балладу. 1991 год был одним из самых плодотворных для такой музыки, и фанаты рока наслаждались одними из самых запоминающихся песен, такими как «More Than Words» — «Extreme», «Don't Cry» Guns «Gunson Roses», «Hunger Strike» — «Temple of the Dog, «Black Pearl Jam», «Stand by my Woman» — «Лени Кравец» и «Everything I Do, I Do for You» — «Брайан Адамс», которые несколько дней держались на вершине хит-парада Billboard. Предложить такую песню публике в то время, когда охваченный тревогой Гранж собирал подростков, Отличный способ показать слабости, скрывающиеся за броней брутальной рок-звезды. «Джеймс хочет, чтобы его воспринимали как сильного и очень уверенного в себе парня», сказал Кирк Хэммет. «И чтобы написать такой текст, показав, каким он может быть ранимым, ему потребовалось немало смелости». Группа, безусловно, совершила смелый поступок, когда 3 августа 1991 года презентовала свой новый альбом перед публикой в 10 тысяч оголтелых фанатов на мэдисон сквер гарден в Нью-Йорке. «Это был мой день рождения», — сказал Хэтфилд. «А мы торчали там и давали интервью с раному MTV. Затем мы попытались увидеть реакцию собравшейся толпы. Это было весьма рискованно, но необычно. Я стоял и ждал, когда начнется «Nothing else matters». Хотелось посмотреть, будут ли все переглядываться и блевать». Но всем очень понравилось, и это было поразительно. Риск себя оправдал, и баллада стала одной из самых известных песен «Металлика» 1990-х, а также одним из главных хитов в карьере группы. Технические особенности. Когда Джеймс Хэтфилд показал Бобу Року «The Unforgiven» и «Nothing Else Matters», вокалист заявил продюсеру, что хотел бы спеть эти песни так, как никогда не делал раньше. Как ни странно, Джеймс хотел спеть их в стиле Криса Айзека, американского певца, который добился международного успеха после выхода третьего альбома «Heart-Shaped World» и хита «Wicked Games», вышедшего в июле 1989 года. Рок попросил Хэтфилда спеть на одной дорожке, не дублируя голос, как раньше, чтобы подчеркнуть низкие ноты. Кажется, что Хэтфилду песня дается особенно легко. Кстати, все гитарные партии он записал сам, лишив Кирка Хэммета вклада в мировой успех «Nothing Else Matters». Как только трек был готов, Боб Рок предложил добавить струнные и оркестр, для чего позвали аранжировщика и дирижера Майкла Кеймана, известного своими работами с Pink Floyd и Queen. Музыканты Металлика отправили кассету с песней в Лондон, где Кейман записал целый оркестр, поразив Ульриха и Хэтфилда. Группа хотела сделать аранжировку незаметной, поместив оркестра на задний фон, но все равно понимала важность бесспорной мелодичной мощи оркестра во вступлении. «Of Wolf and Man» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Киркхэмметт Происхождение Джеймс Хэтфилд пробуждает в себе спящего волка в тексте песни, заимствованной из книги о мышах и людях американского писателя Джона Стейнбека. Джеймс поет о том, что люди возвращаются к своим основным инстинктам, и, как он считает, первостепенным является охота и выживание. Сам Хэтфилд — заядлый охотник и ярый защитник права американцев носить оружие. И тексты отражают его сущность, даже если он пока еще не воет на Луну. Кирк Хэммит, известный среди фанатов как любитель фильмов ужасов, у него одна из самых больших коллекций предметов и постеров, связанных с фильмами ужасов, которую он начал собирать, посмотрев шесть лет фильм Стива Секкелли и Фредди Фрэнсиса «День Трифидов» экранизацию романа Джона Уиндема. Был рад, что эта тема исследуется в дискографии группы, всем заявляя, что это один из его любимых треков. Однако Боб Рок имел опасения, когда впервые услышал песню. «Буду честен, поначалу мне показалось глупым писать о «Волке». Я все думал... «К чему ты, мать твою, клонишь? Давай еще о пирамидах напишем». Когда металлические группы пишут подобный бред, я совершенно теряю нить повествования. Но потом, когда мы все глубже погружались в тексты Джеймса, я понял, что песня не такая глупая и даже очень интересная. Технические особенности Исполняемый во время отстройки звука на концертах тура «Damaged Justice» гитарный риф «Of Wolf and Man» придумал Кирк Хэммет. Но, как он объяснил, Финальная версия сильно отличалась от первой. «Помню, сыграл Юларсу с Джеймсом, и один из них сказал, «Ты играешь задом наперед», а я им, «Нет, не играю, что ты имеешь в виду». И они пояснили, «Ну, эта партия должна быть впереди, а это, наоборот, сзади». И мы поменяли рифы местами. Звучало нормально и так, и так, но для вокала лучше оказался вариант, который предложили ребята. «The God That Failed» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Держи наушники на готове. Щелкающий звук на отрезке между 3 минутой 53 секундой и 4 минутой 3 секундой Джеймс Хэтфилд записал с помощью охотничьей винтовки. Именно в студии Little Mountain Sound в Ванкувере Боб Рок и Рэнди Стаут записали, как Джеймс несколько раз дергает затвор винтовки, прежде чем добавить этот звуковой эффект в песню The God That Failed. Происхождение. Как и «Nothing else matters», «The God that Failed» родилась благодаря желанию Джеймса Хэтфилда написать более личный и прежде всего более глубокий текст. Здесь он раскрывается как никогда прежде, снова жалуясь на то, каким отстраненным ребенком он себя чувствовал, когда родители слепо следовали убеждениям христианской науки. «Я уже давно разобрался со своими проблемами, связанными с тем периодом моей жизни», сказал Хэтфилд в 2012 году. «Когда я написал эту песню, я был полон ненависти и все еще носил шрамы детства. Теперь у меня есть высшая сила, и я понимаю, к чему стремились мои родители. Теперь я могу взять оттуда, что мне нужно, и спокойно двигаться вперед». «Некоторые посчитали такое название тяжеловатым», сказал он в 2001 году. «Но это песня о моем детстве и о моих мыслях по этому поводу». Этого никто не может отрицать. Это моя терапия». Технические особенности. Поработав над соло к песне «The God That Failed», Кирк Хэммет удостоился критики от Боба Рока, который подверг сомнению мелодичную структуру. Песня, которая прежде была в более синкопированной версии, не давала Хэммету сыграть гитарную партию, как он хотел. И Ульрих с Хэтфилдом переделали трек в более прямолинейный и мощный, дав гитаристу свободно записать соло. У меня уже было все проработано, и Боб сказал, «Не знаю, получится ли. Попробуй что-нибудь другое вроде этого». И он мне напел и пробубнил что-то, я разобрал только три ноты. И я взял эти три ноты и соединил в одну линию, и получилось круто. Используя его идеи и мою интерпретацию, мы построили соло с нуля, и оно сильно отличалось от того, что я придумал изначально. «My friend of misery» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Джейсон Ньюстед. Происхождение. Единственная песня на черном альбоме, автором которой числится Джейсон Ньюстед, «My Friend of Misery», изначально задумывалась как инструментальный трек вроде канонических «Анастейжа, Pulling Teeth», «The Call of Cthulhu» и Orion. Ньюстед работал над демо в домашней студии, прежде чем показать Джеймсу Хэтфилду и Ларсу Ульриху которые летом 1990-го довели композицию до ума, решив добавить вокальную линию. Басист признался, что стал использовать новые стили музыки, вроде фанка или соула, чтобы поработать над своим исполнением и, наконец, раскрыть весь свой музыкальный потенциал. Когда остальные музыканты одобрили эту композицию, для Джейсона это была личная победа. Песня начиналась с баса, чего было крайне непросто добиться в этой группе, Парни фактически дали мне зеленый свет и сказали «давай, чувак, можешь поместить свою песню на альбом». И мне в кои-то веки дали побыть с собой и исполнить минутное соло, что стало для меня настоящим достижением. Технические особенности. Несмотря на весьма живое звучание, пластинка напичкана едва заметными инструментальными треками, добавленными музыкантами и продюсером Бобом Роком, чтобы придать группе новый оттенок. Тамбурин и звук колокола, записанный в студии Little Mountain Sound в Ванкувере с 29 апреля по 4 мая 1991 года, можно услышать в нескольких местах в песне My Friend of Misery. Джеймс Хэтфилд также запишет акустическую гитару для трека, ловко скрытую за стеной электрических гитар. В редком случае, хотя и не совсем редком, потому что в песне Nothing Else Matters он уже играл соло, Хэтфилд запишет соло, гармонизируя гитарные линии Хэммета. «Наши с Кирком соло очень крутые. Мы гармонично сочетаемся в этой партии», — сказал он. «Именно такие соло я люблю, небыстрые, более мелодичные и с безумными гармониями». «The Struggle Within» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. «Происхождение». «В этой песне я столкнулся с чем-то, что мне поначалу было тяжело понять», — говорил Боб Рок о The Struggle Within. Я не мог понять темную сторону песни и эмоции, которые должны были в ней проявиться. Смысл песни может быть едва уловимым. Но чем больше я погружался в мир Металлика, тем больше начинал понимать, что им нравится исследовать темы, связанные с чем-то сложным, пугающим и не очень приятным. Джеймс Хэтфилд показал в песне внутреннюю борьбу, которая есть в каждом из нас, как уже делал в песне Harvest of Sorrow с альбома Injustice for All. Эта тема еще не раз будет возвращаться в его текстах, и в 2003 году для документального фильма «Что-то наподобие монстра» «Some kind of monster» он признается, что иногда у него наступают моменты слабости и сомнения. Как это было, когда он, к удивлению публики, на концерте в белу аризонте Бразилия, 12 мая 2022 года, сказал, что чувствует себя уже слишком старым, чтобы выходить на сцену. Этот баланс между чрезмерной мужественностью и скрытой ранимостью фанаты любят и ценят, поскольку за образом рок-звезды они видят человека, который ничем не отличается от других и также борется с внутренними демонами. За свою открытость и человечность Джеймса вскоре будут называть папой-хэтом. Технические особенности И снова Кирк Хэммет достал свою квакушку Vox, чтобы сыграть финальное соло на альбоме. Квакушка стала его фирменным звуковым эффектом, как и его кумира Джимми Хендрикса. «Что-то в квакушке есть такое, от чего у меня внутри все замирает», — объяснил гитарист. «Многие, вероятно, скажут, что я просто прячусь за квакушкой. Но дело не в этом. Просто частоты, которых можно достичь благодаря этому приему, добавляют изрядную долю агрессии в мою игру. Большая часть моего исполнения ритмичная и прерывистая, и я часто прижимаю две струны одновременно и квакушка делает акцент на высекании, еще сильнее фокусируясь на ритмическом исполнении. Единственная проблема с квакушкой Vox заключается в том, что эта педаль все время двигается по полу. Сейчас она стоит на резиновом коврике, на котором большими буквами написано «Коврик для квакушки Кирка». Ненадежная педаль продолжит доставлять гитаристу немало проблем. Как на концерте 8 мая в Милане, когда шел сильный дождь, Гитарист поскользнулся на своей мокрой квакушке и упал на сцене, но продолжил играть, широко улыбаясь. Не вошедшая. «Killing Time». Вивиан Кэмпбелл, Тревор Флеминг, Рэй Халлер, Дэви Бейтс. Происхождение. Ирландская группа Sweet Savage, которую часто называют одним из основных влияний Металлика, имела крайне неоднозначную карьеру. Основанная в 1979 году басистом и вокалистом Рэем Халлером, это была одна из восходящих звезд новой волны британского хэви метала После первого сингла «Take No Prisoners», выпущенного на лейбле Park Records в 1981 году, Кэмпбелл ушел в группу Dio, которую создал вокалист Ронни Джеймс Дио, бывший музыкант Rainbow и Black Sabbath. И хотя сингл удостоился положительных отзывов, Sweet Savage — Так они смогли записать первый альбом и несколько раз распадались, а затем снова собирались, прежде чем вновь обрели известность благодаря каверу Металлика на песню «Killing Time», оригинальная версия которой находится на второй стороне сингла «Take No Prisoners». Вивиан Кэмпбелл, который в 1992 году пришел в Def Leppard, говорил о том, что могло бы быть. «Мне все время приходит в голову мысль, что если Sweet Savage — Подписали бы контракт на выпуск альбома и выпустили дебютный альбом. Может быть, «Металлика» и не существовало бы, потому что мы звучали в очень похожей манере. Но история не терпит сослагательного наклонения. Технические особенности. Из песни «Killing Time», попавшей в октябре 1991 года на оборотную сторону сингла «The Unforgiven», убрали слово «ниггер» в последнем куплете. Слово заменили на «киллер», когда записывали песню. Новая версия была наспех записана Бобом Роком и Рэнди Стаубом во время сессии «Черного альбома», и даже сама группа признает, что песня звучит слишком сыро, отметив это на заднике. Небрежно спродюсирована Бобом Роком, Хэтфилдом и Ульрихом. «Киллинг тайм» имеет все составляющие «Металлика» примерно второй половины 1980-х. Агрессивный голос вокалиста на фоне хэви-металлического, скорее панковского ритма Ульриха, и «Ревущие гитары Хэммета». Песня также появится на сборнике «Гараж Incorporated в 1998 году, на котором будут представлены все кавер-версии, записанные «Металлика» за их карьеру. «So what?» — Крис Мэгу Эксел, ник «Животное Калмер». Происхождение. Удивительно, когда осознаешь, что в начале 1980-х Джеймс Хэтфилд всем рассказывал, как ненавидит панк-музыку. Гимн британской группы Anti-Nowhere League, вышедший на второй стороне сингла Streets of London в 1981 году, напичкан таким матерным языком, от которого побледнели бы даже Джонни Роттен и The Sex Pistols, поэтому не будем здесь ничего цитировать. Когда песня появилась на британском макси-сингле The Unforgiven в октябре 1991 года, на конверте красовался предупреждающий стикер, На втором треке второй стороны присутствуют грубые ежедневные английские выражения. Если вас это оскорбляет, плавно переходите к третьему треку и купите беруши, когда в следующий раз выйдете из дома. Панковский гимн также появится на второй стороне сингла "Set But True» в феврале 1993 года, а также на альбоме «Garage Incorporated» в 1998 году и станет постоянно исполняться на концертах принося прибыль одному из двух авторов песни Нику Животному Калмеру, который к тому времени уже работал строителем. «Металлика купили мне Харлей. Группа их уровня совсем не обязана присматривать за мелкой панк-группой, но спасибо им за то, что они сделали. Это достойно уважения, и мы, безусловно, это ценим». «So What» также присутствует в качестве скрытого трека на японском издании «Черного альбома» после финальной песни «The Struggle Within». Технические особенности. Соло Кирк Хэммит записал в день, когда купил свою новую гитару, известную esp h «Custom Eclipse», часто называемую «Пауком». Помню, я ее достал из кофры и сказал Бобу, «Давай запишем несколько соло на моей новой охренительной гитаре». Я использовал ее для песни «So What», которую мы записали во время сессии черного альбома. Для одержимых металликой. 14 ноября 1996 года, когда группу «Металлика» пригласили исполнить новый сингл «King Nothing» на сцене музыкальной церемонии MTV «Европа», музыканты «Металлика» нарушили правила американского музыкального канала, где строго запрещалось ругаться во время исполнения. В ответ на требования «Металлика» застала телевизионную команду врасплох, и вместо того, чтобы сыграть «King Nothing», исполнила «Last Chaos» группа «Misfits» и «So What» «Анти-Ноуэрлик», в которых присутствовал непристойный язык и темы, неприемлемые для телевидения. В результате группе на несколько лет запретили появляться на MTV. Ничто не могло остановить Хэтфилда и парней.